15. Весь день 26 марта 2012 года, когда вышла газета, я просидел дома. Телефон звонил не переставая. Я не отвечал. «Бесполезно. Все хотели знать, правда ли это. Действительно ли я живу с Александрой Невилл?» Я знал, что у моих дверей вот-вот станут дежурить папарадцы, и решил запастись провизией, чтобы какое-то время не нужно было никуда выходить. Вернувшись из супермаркета и выгружая из багажника пакеты с едой, я увидел Лео. Тот работал в саду перед домом и спросил, не собираюсь ли я сидеть в осаде. «Так вы ничего не знаете?» «Нет». Я показал ему газету. «А кто все это снимал?» спросил он. «Те типы на Вене». Это были папарацы. «Вы хотели прославиться, Маркус, а теперь вы не хозяин собственной жизни. Помощь нужна?» «Нет, Лео, спасибо». Вдруг за нашей спиной раздалось тявканье. Это был Дюк. «Что ты тут делаешь, Дюк?» — спросил я. Он уставился на меня своими черными глазами. «Уходи», — велел я. Я пошел отнести часть пакетов на крыльцо, и пес двинулся за мной. «Уходи!» — крикнул я. Он смотрел на меня и не двигался с места. «Уходи!» Он стоял как вкопанный. В эту минуту послышался шум мотора, и какая-то машина затормозила у дома. Это был Кевин, вне себя от злости. Выскочив из машины, он направился ко мне, явно готовый пустить в ход кулаки. «Сукин сын!» — заорал он мне в лицо. Я отшатнулся. «Ничего не было, Кевин! Эти фотографии — ложь! Александра дорожит тобой!» Он остановился. «Ты меня обдурил!» «Никого я не дурил, Кевин!» «Почему ты мне не сказал, что произошло между вами с Александрой?» «Не я должен был тебе это сказать!» Он угрожающе ткнул в меня пальцем. «Убирайся из нашей жизни, Маркус!» Схватил Дюка за ошейник и потащил к машине. Тот пытался вырваться. «Сюда! Живо!» — заорал он и встряхнул пса. Дюк заскулил и попробовал отбиваться. Кевин рявкнул, чтобы он замолчал, и силой запихнул его в багажник своего кроссовера. Садясь в машину, он произнес с угрозой в голосе. «Больше к ней не приближайся, Гольдман. Никогда! Ни к ней, ни к этому псу, ни к кому! Продай дом и вали отсюда подальше! Для нее тебя больше нет, слышишь? Тебя больше нет!» И рванул с места. Дюк через заднее стекло бросил на меня полный нежности взгляд и что-то пролаял, но я не понял, что именно. Балтимор. Осень 1995 года. Осенью начался новый учебный год и новый футбольный сезон. Дикие кошки из Баккери быстро заставили о себе говорить. Чемпионат они начали триумфально. Вся школа страстно болела за команду, вскоре снискавшую славу непобедимой. Что могло случиться с дикими кошками за несколько месяцев, что они настолько изменились? На трибунах стадиона в Баккере во время каждого матча яблоку негде было упасть. А если матч был выездным, когорты шумных преданных болельщиков ездили за командой всюду. Местная пресса скоро переименовала ее в непобедимых «Диких кошек» из Баккери. Гилель страшно гордился успехами команды. Сделавшись ассистентом тренера, он наконец нашел свое особое место в «Диких кошках». Здоровье Скотта ухудшилось. В конце лета ему несколько раз становилось плохо. Он неважно выглядел, ходил почти все время с кислородным баллончиком. Его родители тревожились. За матчами он мог теперь только наблюдать с трибуны. И каждый раз, когда он ликуя вскакивал после очередного тачдауна, его охватывала грусть. Он больше не на поле. Он совсем пал духом. Однажды холодным сентябрьским утром, в воскресенье, На следующий день после блистательно выигранного дикими кошками матча он незаметно выскользнул из дому и отправился на стадион Баккери. Ни души. Было очень сыро. Над газоном висел густой туман. Он встал на краю поля и побежал, воображая себя игроком с мечом. Закрыв глаза, он представил себе, что он — могучий ресивер, что он тоже непобедимый. Ничто его не остановит. Ему слышались восторженные вопли толпы, скандирующие его имя. «Он — игрок диких кошек, и сейчас занесет мяч в зачетную зону. Он бежал и бежал, чувствуя в руках несуществующий мяч. Бежал до тех пор, пока не задохнулся и не повалился без чувств на мокрую траву. Скотта спасло лишь то, что его заметил какой-то мужчина, гулявший с собакой. Его отвезли на скорой в госпиталь Джона Хопкинса, провели целую кучу обследований. Его состояние резко ухудшилось. Тетя Анита рассказала Гилелю и Вуди, что со Скоттом случилось несчастье. «Как он попал на поле?» — спросил Гилель. «Никто не знает. Ушел из дому, ничего не сказав родителям». «А сколько ему лежать в больнице?» «По крайней мере, две недели». Они регулярно ходили навещать Скотта. «Я хотел быть как вы», — сказал он Вуди. «Хотел быть на поле. Хотел, чтобы толпа выкрикивала мое имя. Не хочу больше болеть». В конце концов Скотта отпустили из больницы, предписав ему полный покой. Каждый день после тренировки Вуди и Гелель заходили его проведать. Иногда являлась вся команда. Дикие кошки толпились в комнате Скотта и рассказывали, какие подвиги сегодня совершили. Все вокруг говорили, что они выиграют кубок. И по сей день ни одна команда Лиги Школ не побила рекордов, поставленных в сезоне 1995-96. Однажды в середине октября, под вечер субботы, дикие кошки играли важный матч на стадионе Баккери. Перед игрой Вуди с Гелелем зашли к Невиллам. Скотт лежал в постели. Вид у него был очень подавленный. — Я ничего не хочу. Только быть с вами, парни, — сказал он. — Хочу садовничать с вами, играть с вами в футбол, чтобы было как раньше. — Ты не можешь пойти на матч? — Мама не пускает. Говорит, мне надо отдыхать. Но я только и делаю, что отдыхаю. Когда Гелель с Вуди ушли, Скотта охватила отчаяние. Он спустился на кухню, в доме никого не было. Сестра куда-то ушла, у отца была встреча, а мать отправилась за покупками. И он решил сбежать. Туда, к диким кошкам. Остановить его было некому. На стадионе Баккери начался матч. С первых же минут дикие кошки вышли вперед. Скотт взял свой старый велосипед. Он был ему мал, но на ходу. Это главное. Он покатил к школе Баккери, останавливаясь через равные промежутки времени, чтобы перевести дыхание. Джиллиан Невил вернулась домой. Позвала Скотта, но тот не отвечал. Она поднялась в спальню и, приоткрыв дверь, увидела, что он спит. Она не стала его беспокоить. Пусть отдохнет. Скотт подъехал к стадиону Баккери в конце первой четверти матча. Дикие кошки уже уверенно вели в счете. Он оставил велосипед у ограды и проскользнул в раздевалке. Услышав голос тренера Бентхэма, раздающего указания игрокам, он спрятался в душевых. Он не хотел быть зрителем. Он хотел играть. Он ждал, когда кончится вторая четверть. Ему необходимо было поговорить с Гилелем. Джиллиан Невилл тревожила какое-то странное предчувствие. И она решила разбудить сына. Снова приоткрыла дверь его комнаты. Он по-прежнему спал. Джиллиан подошла к кровати и обнаружила, что она пуста. Вместо сына лежали подушки. Иллюзия была полной. Перед третьей четвертью Скотту удалось привлечь внимание Гелеля, и тот зашел в душевую. «Ты что здесь делаешь? Я хочу играть!» «Ты с ума сошел? Это невозможно!» ну, пожалуйста, мне хочется просто один раз сыграть матч!» Джиллиан Невил объездила на машине весь вау парк Пыталась дозвониться Патрику, но тот не отвечал. Пошла к Гольдманам, но оказалась перед запертой дверью. Все семейство отправилось на матч. После третьей четверти Гилель переговорил с Вуди и объяснил ему ситуацию. Ему пришла в голову одна мысль. Вуди в перерыве поговорил с остальными игроками. Потом знаком подозвал Райана, пресивера легкого телосложения, и подробно рассказал, что тот должен делать. Джиллиан вернулась домой. По-прежнему никого. Ее охватила паника, она разрыдалась. До конца матча осталось 5 минут. Райан попросился уйти с поля. «Мне надо в туалет, сэр». «Потерпеть не можешь». «Простите, ну правда, никак». «Живо». Райан вбежал в раздевалку и отдал свою майку и шлем поджидавшему Скотту. До конца игры оставалось две минуты. Тренер чертыхнулся на Райана, наконец-то вернувшегося из раздевалки, и велел занять свое место. Бентхэм так сосредоточился на игре, что ничего не заметил. Игра пошла. Райан как-то странно перемещался по полю. Тренер кричал ему, никакой реакции. И вдруг вся его команда сошла с ума и выстроилась с треугольником. «Вы что творите, черт бы вас побрал!» — заорал Бентхэм. А потом Гилель крикнул «Пошли!» Он увидел, как Вуди встал на место ресивера рядом с Райаном. Мяч перешел к диким кошкам, Вуди принял его и отдал Райану. Все игроки выстроились вокруг Райана, а тот побежал по полю в сопровождении всей команды, защищавшей его. Стадион на не мел. Игроки команды противника в полном замешательстве смотрели, открыв рот, как по газону движется плотная человеческая масса. Скотт пересек зачетную линию и положил мяч на землю. Потом воздел руки к небу, снял шлем, и весь стадион взревел от радости. «Тачдаун диких кошек из Баккери! Победа!» — донесся вопль комментатора из громкоговорителей. «Это самый счастливый день в моей жизни!» — ликовал Скотт, танцуя по полю. Игроки столпились вокруг него, подняли и понесли. Тренер Бентхэм на миг замер, не зная, как реагировать, а потом расхохотался и присоединился к сотням голосов, восторженно выкрикивавшим имя Скотта и требовавшим совершить круг почета. Скотт побежал, посылая толпе воздушные поцелуи, приветствуя всех. Он пробежал половину поля и почувствовал, что сердце выпрыгивает из груди. Дышать становилось все труднее. Он попытался успокоиться, но воздуха не хватало. Он задыхался и вдруг рухнул на землю.